Время шло, удары ражного становились точнее, и почти каждый был вальным, но скиф стоял на ногах и более кульбитов не делал. Устоял он даже после того, как ражный вплел в чужой танец свое коленце, еще раз повторил левого волчка и угодил Инуку чуть ниже уха. Вообще-то от такого попадания свалился бы всякий. Волчок был его собственным, защитным изобретением, чтобы вывести уязвимое место из-под удара. И лишь впоследствии ражный раскусил, что мгновенный сверхскоростной оборот с последующим, правда слепым ударом, глаз не успевает отслеживать движение, может стать оружием нападения. Ибо центробежная сила при этом вливается в кулак, и удар получается хлесткий, как щелчок пастушьего бича. И противник практически не видит этого вращения и не ведает, откуда сейчас клетит. Иных же устоял. Он был насыщен какой-то особой, неиссякаемой энергией, такую не получишь от самой защренной пищи. Она не дается за счет чародейства землей, деревьями, водой, огнем и звездами, ибо получаемая от всего этого энергия, тонкая относится к области чувственных, духовных даже не обрести на правили, там достигается состояние, способное длиться считанные секунды, очень сходное по природе с оргазмом, и воспользоваться этим приемом можно лишь в самой критической ситуации, о чем знают все засадники. Состояние правила или как это называют индийские араксы, состояние париништы, незаменимо, когда нужно дожать. Додавить да соперника, когда до победы остается так мало, а силы на исходе, особенно если схватка длится вторые или третьи сутки. Это была еще одна загадка Скифа, источник его силы и выдержки. Маленькие пугливые люди назвали бы ее сатанинской, но, вы в человеке все только от Бога и от самого человека. И если поискать, присмотреться, заглянуть вглубь, Непременно найдется природа такой силы, и она будет обязательно божественной, коль скоро создан человек по образу и подобию. Иное дело высвободить ее, научиться пользоваться, дано не каждому, поскольку есть силы и есть талант. В Насти солнечные часы не работали, и портулак, побитый и жеванный ногами, так и не распустился в тот день, хотя дождь порой прекращался, и холодный ветер приятно обдувал спины. У каждого ракса, тем более у иноков, были и свои внутренние часы, отбивающие время с точностью до минуты. И оба они знали, что период кулачного зачина кончился, однако никто не решался сказать об этом. Ражный, словно каменотес, стремился как можно больше отсечь от этой глыбы, чтобы потом в не было полегче, и орудовал кулакамиру со вкусом, нанося выверенные точечные удар. Случись такой бой на ринге, судья бы давно остановил поединок ввиду явного преимущества. Скив же молчал по той причине, что не хотел сдаваться, ибо с ними он первым рукавицы. Противник может посчитать себя победителем за По-прежнему танцуя по он то и дело менял ритмы, отчаянно защищался и показывал разному потрясающее умение держать удар и бросаться на атаки на ходу выплевывай боль. Поэтому, несмотря на преимущество, все-таки продолжался бой, а не избиение старика. Между тем, в очередной перерыв дождя вдруг сильно потемнело, и внезапно на Дубраву обрушился снежный заряд. В мгновение ока цветной ковер стал белым, иражный стал белым, словно вдруг высидел, только инок никак не изменился. Снег унился так же, как и начался, будто заново исподняли. На несколько минут проглянувшее солнце наконец-то уронило тень от часового столба наристалища. Кулачный зачин съел чуть не половину времени братани. Ражный сдернул рукавицы, поправил пояс, раздергал рубаху и уж был готов к следующему этапу. Но увидел, точнее почувствовал, что скиф жаждет хотя бы минутной передышки. Он не спеша стянул размокшую сыромятину с рук, зачерпнул снега, умыл лицо, вроде бы благодушно возрился на солнце, да сказал язвительно, будто боль отхаркивал. — Неплохо пляшешь. А пульку, бабочку умеешь? Ничего, добрый ученик, на ходу подметки режешь. Только широко не шагай, штаны порвешь. Метнул снежок вражного, пригнулся, выставив руку стальным крюком, и пошел брататься. Внимание ражного в тот миг отвлекло какое-то движение, выхваченное краем глаза в белой дубраве. Он встал в стойку и все-таки на миг отвел взгляд от соперника. Из-за ближнего кристаллищу дуба с изуродованной кроной, старошка, вскинув уши, смотрел молчу. Спешившиеся братья Трапизникова подошли, вежливо с достоинством поздоровались. И разные по глазам их понял, хотят сказать что-то важное, но чужак мешает. Поджаров так и стриг глазами, ожидая подвоха, пришлось отвести Максов подальше в сторону. С тех пор, как навел на них страх у урочище, больше не видел. Сами ездить перестали. А наведаться в зеленый берег с пустыми руками неловко. Мы человека ищем, сообщил старший. Сегодня утром все на покосе были фелиция домовничала пришел забрал ружье еду и какую одежду сестру сильно напугал два дня вокруг красного берега бродил все высматривал добавил младший два дня по ночам собаки лаяли мы думали зверь ходит Фелиций прибежал и вся заревная настращал девчонку мол если скажешь своим приду возьму заложницы и вы все на меня работать будете или опозорю никто замуж не возьмет. Шестнадцатилетняя летняя Фелиция в этом мужественном и несгибаемом семействе была самой странной, однако же естественной. В ней еще в раннем детстве проснулся необычный и необъяснимый талант. Если картина отца еще можно было назвать самодеятельностью, при этом все-таки живописью, то творчеству двенадцатилетней девочки вообще не было названий. Сначала она Рисовала угольком на березах, потом цветными карандашами, а в последнее время художественными мелками отец из города привез. Но по-прежнему не на бумаге или картоне, а только на белых от корня березах, которых вокруг красного берега были целые рощи и только орнаменты. Впервые увидев расписные ей деревья, ражно ощутил знобящий холодок. И сильные волнение небудь прикасался к чему-то неведомому и запредельному. Рисунки на березе были настолько естественны и органичны, что чудилось, выросли вместе с деревом, проявились из ее толщи, как внутренняя суть. Вначале ему и в голову не пришло отнести это к творению рук человеческих, и потом он содрал их с берез, принес березту на базу и заключил в рамки. И только здесь. В новом, оформленном состоянии узрел природу росписи, отчего зазнобило еще больше. Эти растительные и животные орнаменты были потрясающей сложности, гармонии и красоты. Решетка летнего сада — детские каракули по сравнению с этой удивительной вязью. Но самое главное, Ражному показалось, что он читает эти орнаменты. Этого буря стихийных, неосознанных чувств охватывает морозом по коже. И долго бы не знал, кто их пишет, если бы однажды на базу не заехал старший трапезников. Увидел художество в рамках, вскинул на президента клуба недовольный взгляд. Это и зря сделал. Больше не сдирай, берест». Но орнаменты смывал дождь, чем бы ни были нарисованы. Углем, мелком или даже карандашами. Тогда Ражный впервые услышала о Фелиции. И спустя некоторое время увидел ее, серенькую невзрачную девочку-подростка, полную копию своей матери, тихой, вечно смущенной женщины. — Она не испугалась и все рассказала, — продолжал старший Макс. — Мы сразу же поехали искать этого человека. Но, видно, давно в лесу живет, следы прячет. — Мы его однажды видели, — подхватил младший. — И сдается, не человек он. Оборотень в волчьей шкуре. — Да ладно тебе, молчи, — прервал старший. Оборотней не бывает. Бандюга, да и все. — Где же? — Видели, — вступил ражный, понимая, что речь пошла о нем. — В Дубравии видели. Возле лога. Знаете, — с интересом заговорил младший, — ехали вечером со смолзавода. А он, в общем, лошадей напугал. — На вас сильно походит, дядя Слава. — На меня? Так, может, это я и был? — засмеялся. — Нет, бандюга был, — встрял старший. Волчью шкуру на себя надел, чтобы коней напугать. Но коней понесли. — А сейчас недавно стрелял, — поддержал брата младший. — Вы слышали стрельбу? —